Лорд отбыл, не дожидаясь завтрака, а я поспешила заняться лечением кота. В огромной библиотеке семейства Кастанелло, содержавшей, казалось, не одну тысячу всевозможных изданий, отыскалось и несколько трудов по ветеринарии, но набрав целую стопку книг, полный методический лечебник, конский, скотский и других видов, краткие начертания анатомии домашних животных начальные основания медицины, ветеринарии и скотолечения, я поднялась к себе и принялась штудировать все, что удалось найти по части отравления. К моему счастью, в методах определения состава яда и выбора подходящего лечения коты мало чем отличались от людей. Взяв на пробу кровь и слюну, Милорд недовольно ворчал, но был слишком вял, чтобы помешать мне. Я разложила их на компоненты, надеясь, что еще сумею обнаружить следы яда. В отличие от магических преобразований, разложение не требовало дополнительных источников энергии. Достаточно было силы самого мага. Моих способностей, даже не усиленных накопителем, хватило со сбытком. Крысиный яд удалось исключить почти сразу же, да и внешних повреждений, описанных в книгах, не наблюдалось. Остатков дурмана также не чувствовалась, но, без сомнения, я ощущала в крови кота четкий магический след, знакомый, изученный до мелочей, словно почерк, сильно действующее, успокоительное, изготовленное умелым зельеваром. Вряд ли это было простым совпадением. В дверь негромко постучали, и я вздрогнула от неожиданности, вмиг потеряв концентрацию отложив пропитанный кровью и слюной платок, отперла замок и увидела на пороге Клару со стопкой свежего белья, ведром и щеткой. — Разрешите прибраться, миледи? — спросила горничная. Я посторонилась, пропуская ее внутрь. Только когда служанка, оглядев комнату, вдруг побледнела и с испуганным скриком отпрянула в сторону, сообразила. Задумавшись, я забыла сказать ей о милорде. «Что он здесь делает, миледи?» Она растерянно обернулась ко мне. Моего с самого утра всюду ищем!» «Простите, что не предупредила Клара», — поспешила успокоить горничную. «Я нашла его ночью в гостиной. Милорд вчера чем-то отравился и нуждается в лечении и покое». «Ох, беда-то какая!» — всплеснула руками служанка. «Думается, мне это мышь, та проклятая, виновата, миледи!» Лаиса всем рассказывает, как он в кладовке мышь поймал, а ведь, небось, она уже яду тогда успела наесться. Вот и досталось нашему милорду коту от этой напасти. Хорошо, что мышь-то выкинули, пока он на хозяин отвлекся. Я покивала, не желая разбеждать Клару. Пусть лучше слуги считают, что кот отравился сам, чем подозревают меня в очередном злом умысле. «Не волнуйтесь!» — ободряюще улыбнулась я, видя, что служанка искренне расстроена. «Милорд — настоящий боец!» Служанка потянулась было погладить кота, но тот, мгновенно проснувшись, злобно сверкнул глазами и замахнулся лапой. Коротко фыркнув, Клара отдернула руку. «Да вижу уж, что боец!» — ворчливо, но добродушно откликнулась она. «Вы его подержите, миледи!» а я приберусь у вас быстренько, уж больно он грозен, даже когда нездоров. А потом принесу сюда его лежанку и миску, раз ему пока у вас удобнее. И если от нас что нужно будет, вы же говорите, миледи». Горничная покосилась на книге, разложенной на кровати, а потом бросила быстрый взгляд на мои руки и тут же отвернулась. «По части зелий вы, ученые, Все сделаем! Тот то милорд Костанелло, доволен будет!» «Уж как котик к нему привязан, вы бы знали!» «Сделаю, что смогу», — повторила я тоже что уже говорила лорду. Я осторожно подняла полотенце и прижала кота к себе. Мелорд, вопреки обыкновению, не противился. Видимо, умный зверь понимал, что сейчас я на его стороне. Закончив уборку, я зорко следила, чтобы горничная не полезла в шкаф, где я спрятала игрушку и фитиль свечи, но она не проявляла интереса ни к чему лишнему, быстро делала свою работу и старалась обходить стороной меня и милорда. Клара раскланилась и убежала вниз. Как я и ожидала, слухи по дому распространились быстро. Через несколько минут ко мне постучалась запыхавшаяся Лаиса, принесшая с собой низкую корзину с постилкой и несколько разномастных мисок. Увидев кота, служанка, не сдержавшись, разрыдалась. «Ох, милорд, кот!» — запричитала девушка и попыталась обнять питомца, но против обыкновения тот шарахнулся в сторону, уворачиваясь от ладони кухарки. Девушка с сожалением поднялась с колен, так и не сумев погладить любимца. «Ну что ж вы так, миленький! Ничего, миледи вас выходит! Правда ведь, миледи?» Я кивнула, не вдаваясь в долгие объяснения. Взяв с меня обещание непременно спуститься на кухню и рассказать о самочувствии кота, Лаиса поспешила вернуться к прерванной работе, пока кто-то из старших не застал ее бездельничающей моей компании. Я и сама собиралась чуть позже заглянуть к ухарке, чтобы приготовить лекарства для милорда, но стоило раскрыть книгу, как деликатный стук в дверь вновь отвлек меня от чтения. К моему удивлению, в коридоре обнаружился дворецкий, державший в руках небольшой бумажный сверток. — Только что заезжал господин Бренце, сообщил он. — Просил передать вам пакет от милорда Кастанелло. Заинтригованная я забрала сверток. Внутри лежал пузырек с мутноватой жидкостью, запечатанной пробкой с аптекарским клеймом. Я вытащила пузырек и поднесла его глазам. Стоило чуть получше разглядеть его, как сердце пропустило удар. Мои робкие предположения превратились в настоящую уверенность. На пробке, которой было заткнуто горлышко, я различила свежее клеймо со змеей, обвивающей чашу. Спину змеи украшали темные полоски, всего лишь крохотные точки на сложном узоре клейма. Во всей аллегранце мне был известен единственный мастер, изображавшей на аптекарском гербе песчаную гадюку Эфро, ядовитую змею его далекой родины. Сомнений не осталось. Удивительно, как же я сразу не узнала почерк своего наставника, ведь зелье, компоненты которого я обнаружила в крови лорда, лорд Костанелло купил в аптеке господина Кауфмана, как и этот сорбент. Меня обуревали смешанные чувства. Хотелось доверять господину Кауфману, сделавшему для меня много хорошего, фактически принявшему подозреваемую и отвергнутую всеми трижды вдову в свою семью. Но что-то упорно не складывалось, смущало, мешало разглядеть истину за нагромождением недомолвок. Ведь зелье, которым отравили милорда, сильно действующее и успокоительное, было изготовлено именно господином Кауфманом. Знал ли мастер, каким низким и преступным образом оно будет использовано или предпочел заглушить голос совести звонкой монетой? И для чего изготовил и продал лорду сложный препарат, сделанный явно на заказ и предназначенный для лечения больных с тяжелыми душевными недугами? Работая на старого мастера, я несколько раз была свидетельницей того, как он собственноручно изготавливал зелья, подобные тому, что я обнаружила в крови кота. Господин Кауфман называл их одолжением одному давнему знакомому. Неужели этим знакомым и был лорд Кастанелло? Такие зелья требовалось применять регулярно и достаточно долго, а значит, аптека действительно мог знать лорда не первый год. Но неужели он ни разу не задумался, какое сильное средство передает в руки безумца? Что, если лорд, допустим, зелья предназначались именно ему, сорвется, как это уже было во время моего пребывания в поместье? Что, если он вновь возьмет нож и поспешит избавиться от невольного свидетеля своей слабости? Он не жалеет даже тех, кто его сильно любит. Я задумчиво повертела в руках пузырек. Могло ли это зелье действительно помочь? Тень, едва заметной взвеси, всколыхнувшейся за толстым стеклом, привлекла мое внимание. Я нахмурилась, чувствуя, как напряглось тело, скованное внезапным дурным предчувствием. Сорбент должен был выглядеть иначе, даже если мастеру пришлось приготовить лекарство на скорую руку прямо в аптеке в присутствии ожидающего лорда. Да и лекарство ли я держала сейчас в руках, наблюдая за седающими крупинками взвеси? Я занесла над пузырьком руки и тут же остановила себя. Разложение зелья, сделанного господином Кауфманом, потребовало бы от меня серьезного расхода сил. Впрочем, что бы ни содержала бутылочка, давать это милорду однозначно было опасно. В сердцах я что есть силы треснула кулаком по столу. Боль в содранных костяшках пальцев прогнала злые слезы. А ведь как убедительно выглядело волнение лорда Кастанелло, когда он увидел милорда, едва живого после отравления. Как тронули меня проявления заботы, переданная посылка. И для чего было все это? Чтобы окончательно уничтожить ненужного зверя, чей острый нюх мог случайно помочь раскрыть одну из тайн поместья? События вчерашнего ужина представали теперь передо мной совершенно в другом свете. Лорд Кастанелло не съел ни кусочкой из своей порции, вместо этого накормил рыбой кота. Мог ли он подлить опасный препарат в еду, щедро не думая о дозировке и возможных последствиях для любого, кто рискнул бы попробовать хоть кусочек отравленной рыбы? Ведь, возвращаясь из сторожки, он как раз проходил мимо кухни. Как же мне повезло, что я не стала ужинать. Теперь придется стать вдвойне, втройне осторожной. Меня била дрожь. На мгновение показалось, что я вновь чувствую в воздухе сладковатый запах дурмана, и я тут же бросилась к двери. В коридоре никого не было. Лишь где-то внизу, приглушенный расстоянием, слышался перестук каблуков горничной, делавшей уборку. Вернувшись, я распахнул окно, но свежий зимний воздух не принес желаемого успокоения. Во всем, что меня окружало, мне чудились тени неизвестных отравителей, зельевара, создавшего запрещенные дурманные зелья, почтенного господина Кауфмана, продававшего опасные снадобья в ненадежные руки, и самого лорда Кастанелло, трижды вдовца в моменты предполагаемого безумия, способного на чудовищные поступки. Я бессильно уткнулась лбом в холодное стекло. Если меня пытаются свести с ума, лорду и его помощникам не придется особенно стараться. Еще несколько дней такой жизни, и я сама буду готова проглотить любой яд, лишь бы это наконец закончилось». Двумя пальцами, словно опасную змею, отпечатанную на пробке, я подняла со стола пузырек с отравой и положила в карман. Следовало взять себя в руки. Пусть я и не могла обеспечить себе безопасность, стоило хотя бы попытаться спасти милорда. Все, что угодно, сейчас лучше тягостного ожидания нового нападения. Вот бы таинственный друг Эдвина, ищущий способ помочь мне, поторопился с расследованием и поиском истинного убийцы, ибо здесь, в поместье лорда Кастанеллу, я каждый день рисковала не дожить до нового рассвета. Мелорд, наблюдавшись за моими метаниями, чуть приподнялся на своей лежанке. Я подошла к нему и впервые, безо всякой опаски, почесала за ухом. «Но уж нет, котик, так просто мы с тобой не сдадимся, верно?» Кот согласными окнул.